Глава 38. Сам выгнал, сам призову. Никогда глава семьи Верхолетовых не думал, что ощутит такой силы воздействия и от кого? От собственного внука. Разлетелся прахом его собственный запрет, поставленный когда-то на волю внука и пользование им его даром. Начал замирать, слабеть его собственный морок. — Стой! Не смей! — крикнул он. — Я... Я готов разделить с тобой власть в роду, но ты должен привести женой ту вороницу. Представляешь, какой мощи у вас будут птенцы? Ты так ничего и не понял. Крамиш невесело пожал плечами, не отводя глаза. Мне не нужна власть, не нужен такой род, и уж, конечно, я не собираюсь выбирать жену таким образом. Дурак! Мы наш род, в шаге от успеха! «Нет. Если ты услышишь кого-то кроме себя и вникнешь не в свои пыльные фолианты, а просто задумаешься, то поймешь, что Моррок никогда не давался, когда его пытались выловить насильно. Когда ворроны и воронницы сводились вместе только чтобы получить нужное поколение птенцов, а их дети, в свою очередь, были вынуждены также служить идеям породы. Мы не молочные коровы». «Более того, я думаю, что именно эти попытки и довели верхолётных до такого плачевного результата». «То есть ты все таки думаешь про наш род?» — высокомерно усмехнулся дед. «Давай же, загляни в себя, пойми, что ты такой же, как и я». «Я никогда не был таким и никогда не стану похожим на тебя. И тебе уже не позволю морочить так, как ты это делал». Крамиш никогда не думал, что сможет, выстоит, справиться против деда. Но тот неожиданно быстро сдался, прикрыл глаза рукой, обмяк, прислонившись к стене. «Хорошо, ты победил!» — с трудом выговорил он. «Теперь главенство в роду твое. Бери все в свои лапы. И не подумаю, я не вернусь». «Но у нас больше нет морочника!» Дед отвел руку и изумленно воззрился на Крамеша. «Вот и чудно! Ты хоть представляешь себе, что с нами будет?» «А что? Мы же лишимся всех нам служащих!» «Ничем не могу помочь. Более того, даже не посочувствую. Урода довольно денег, чтобы без проблем жить!» «Хотя, полагаю, с этого дня средств будет значительно меньше». «Это еще почему?» «Дед как-то странно бодро держался для того, кому только что заблокировали его дар». «Потому что ты вторгся на территорию моего работодателя». «Птенца, за которого мы собирались выдать замуж к Кранию, «Небрежно фыркнул дед». «Нет, вовсе нет. Открой дверь справа от тебя». Велел Крамиш, и дед неожиданно обнаружил около себя эту самую дверь. Потянув ее на себя, он внезапно оказался в богато обставленном кабинете, где за столом восседал какой-то странно знакомый тип. «Крамиш, я рад, что ты справился», — кивнул тип внуку. «Теперь иди, у тебя дел много». «Кто ты такой, и как смеешь распоряжаться вороном моего рода?» Начал был одет, сообразив, что крайне беспрекословно послушался Типа, шагнув назад и закрыв за собой дверь. «Да, говорят, что иногда мудрость теряется по дороге, и старость приходит одна, а вы, похоже, от своей мудрости крыльями отмахивались и лапами отлягивались», — пожал плечами Тип. «Вы что, не соображаете, что вы сами выгнали внука из рода? Отреклись от него?» Лишили воли использовать его дар. «Это мое дело. Я выгнал, я и обратно призову». «Нет, уже не примите. У него есть его собственная воля. И он, вот странность-то какая, не собирается быть вашим рабом. Он не раб, он наследник». «Да ладно! Вот как вредно закукливаться и отдаляться от окружающего мира». «Теряется связь с реальностью», — посетовал незнакомец. «Да кто ты такой, чтобы мне тут что-то выговаривать?» — взвился Верхолётный, уставившись на типа за столом. «Ну, я так и предполагал. Бедняга Крамиш, конечно, стал сильнее, но опыта у него маловато, чтобы выключить такого изощренного специалиста», — кивнул тип, ничуть не смущаясь, воздействуя морока такой силы, что вокруг даже пространство начало потрескивать. Вообще-то, дед специально поддался, сделал вид, что его воля сломлена, рассчитывая, что обрушит на внука эту силу, как только тот немного отвлечется. Он никак не ожидал, что Краин куда-то уйдет, а с ним будет общаться кто-то непонятный. «Да кто ты такой?» — заорал глава рода, понимая, что все его усилия проходят мимо объекта, как вода в песок. «Я-то? Кто я такой?» Светловолосый кудрявый тип с неожиданно яркими синими глазами легко встал из-за стола, обогнул его и стремительно шагнул к деду Крамиша, чуть задев его плечо. «Ты какой-то актер? Я тебя помню, были афиши. И что-то еще есть». Только и успел выговорить Верхолётный, а потом замер, так и не договорив. «Ну вот». «А то кто такой, кто такой?» — Удовлетворенно кивнул Соколовский, обходя вокруг объекта. «Ладно, сам ты уже ничего такого сделать не можешь, а поговорить нам все равно придется. Стряхнув невидимую пылинку с другого плеча Верхолётова, Филипп вернулся за свой стол и с комфортом устроился в кресле. «Ты! Что ты сделал?» — хрипло заорал дед Крамиша, с внезапным ужасом ощутив, что начатое внуком не просто продолжено, а окончательно выполнено. «Я не могу дозваться до дара!» «И не сможешь», — жизнерадостно сообщил ему Соколовский. «Ты уже столько всего натворил этим своим даром, что обойдешься и без него. Так, потом повоишь. Ты, если еще не понял, вообще-то вчистую проиграл». «Да от тебя сейчас ничего не останется!» «Воздействие снимется, если тебя убрать! Мои вороны тебя просто заклюют!» «Да ты силен, но что ты можешь против сотни воронов?» — прохрипел дед. «Проблемка у вас, неуважаемый!» С малоправдоподобным сочувствием вздохнул Филипп. «Нет у вас больше никакой сотни воронов. Те шестьдесят пять, которые были заморочены, опознаны, отловлены, морок с них снят, и они отпущены по домам». «Кстати, очень на вас сердятся, прямо аж до крайности. А остальные 35 пытаются остаться в живых. Пока более-менее получается. Но это так, просто потому что мы не особо жаждем кого-то тут прикончить. Нет, если будут очень нарываться, то это дело такое, напали, получили. Кто я такой, чтобы отказываться, если враг упорно жаждет дойти до своего печального конца?» «Что?» — голос верхолётного всё больше напоминал карканье. «Ты... ты уничтожил мой род!» «Я...» «Да ну что вы! Это вы сами его уничтожили?» — парировал Филипп. «Вы напали на мою территорию, пытались навредить моим сотрудникам и подчинённым». «Да я про тебя и знать не знал!» «То-то и плохо. Хотя даже если бы знали, вряд ли бы вас это остановило». «Вы же привыкли быть повелителем и господином. Вам подчинялись и поклонялись. Вот разум и притупился». «Разум? Да как ты смеешь?» «Правду говорить», — понимающе покивал Соколовский. «Действительно, и как я смею?» «Как? Честно?» «С удовольствием. Я ваше племя терпеть не могу». Верхолетный злорадно расхохотался. «Ну, хоть и это хорошо!» «Ты отомстишь за меня молодому дурню, который пренебрёг своим долгом!» «Вы про Крамеша? Да с чего бы это?» «А, я забыл предупредить. Видите ли, у меня просто терпение такое, выборочное. Вот Крамиш, например, мне служит под клятвой. Вран работает. Крылана и ее муж — соседи и приятели. И мое отношение к воронам их никак не касается». «Служит под клятвой?» «Да, и, кстати, спасибо вам большое. Вот прямо благодарность выношу». «За что?» — подозрительно прищурился дед. «Как за что? За Крамиша, конечно. Если бы вы его не выпнули из рода вашими невыносимыми вывертами и экспериментами, не стал бы он наемником, и никогда я бы не получил его службу». «Так он раб? Просто твой раб?» — презрительно прищурился дед. «Пленённый после нападения», — уточнил Филипп. «Точно так же, как и вы. Ему нечем было платить, и он отдал мне свою верность и службу. А вы? Чем заплатите виру? Или предпочитаете покончить с позорным итогом ваших действий? Так вы не стесняетесь? это я запросто». Ворон отшатнулся. Почему-то он никак не мог уяснить, что действительно попал в крайне серьезное и сложное положение. Но не было ранее в его жизненном опыте ничего подобного. Более того, и у предков не было. Это вызывало исключительно мерзкое ощущение отсутствия опоры. «А, никак не дошло? Думаете, я шучу или преувеличиваю?» «Да, пожалуйста, посмотрите хоть на своих сородичей!» Филипп махнул рукой на стену, и ворон с неожиданным проворством отпрыгнул подальше. Стена истаяла. И в открывшемся провале была прекрасно видна гонка немыслимо и ловкой ящери за его воронами. Проклятых не соврал! Это не подмороком, это родовые вороны!» Понял дед, глядя, как практически ощипанные, прилично побитые и истошно орущие родичи, как толпа тараканов разбегались от выпадов наслаждающейся ящери, причем в этой беспорядочной гонке Дед увидел воронов из всех нападавших на дом отрядов. Знал бы он, что каждое подразделение было прилично потрепано разными обитателями владений Филиппа Ивановича, потом отсортировано бдительными гусями, которые имели особый нюх. После этого те, кто пришли не по своей воле, были загнаны к Крылане и Леланду на снятие морока, а те, кто принадлежал к роду верхолётных, припровождены к уже заскучавшей по развлечениям ящери. «Ну правда, что такое? Только дали игрушки, а потом раз и отняли, а она, может, только враж вошла». Так что, когда воронов ей вернули, ящерь, ощутив вкус и азарт в погоне за многочисленными мишенями, решила ни в чем себе не отказывать, поэтому ни разу не церемонилась. Нельзя сказать, что вопли родового расходного материала как-то сильно трогали главу рода, Он и сам не стеснялся их жестко наказывать при малейшей провинности, но... Но без них роду конец. «Я пока не могу пользоваться даром. Нет, я не верю, что это навсегда. Я все равно найду способ его вернуть. Но пока этого не случилось, род будет беззащитен. А нападать на нас будут. Точно будут. По крайней мере, те, кто был захвачен и работал на нас». «А значит, мне нужно вернуть живыми этих воронов». Вывод был сделан очень быстро, и глава рода верхолётных повернулся к Соколовскому. «Что тебе нужно? Сколько ты хочешь, чтобы мы все покинули твои владения живыми и невредимыми? Ну, не более поврежденными, чем сейчас?» Уточнение было вполне своевременным, потому что ящерь догнала наиболее густопёрова из воронов, и с азартом человека, гадающего на ромашке, начала ощипывать его перья. «Мне нужно много чего», — хищно ухмыльнулся Соколовский, который начал находить некоторое удовольствие в общении с проштрафившимися вороньими родами. «Например, земля около заповедника. Вы знаете, о чем я говорю. Чудесные места. Чудесные. А еще... Через час дед Крамеша, не потерявший ни одного пера, чувствовал себя абсолютно ощипанным. «Торгаш!» — прошипел он. «Сквалыга!» «Нет, ну что вы! Просто победитель!» Со скромной улыбкой отозвался очень довольный Соколовский. «И да, внучечка ваша вас как, интересует?» «А за неё ты что захочешь?» — Обреченно уточнил Верхолётный. «Всего ничего!» Один интересный камушек смекаете. Что ты про него знаешь? Проскрипел ворон. Так внучечка и сказала, что он у вас оказался. Такая, знаете ли, востроглазая воронечка. Намерение деда добраться до крании и всерьез заняться ее воспитанием стало крепче алмазной грани. Хорошо, я отдам все, о чем мы договорились, и камень. когда доберусь до дома». «Нет-нет, документы на передачу собственности мы с вами сейчас заверим нотариально. Зачем нам лишние проблемы с оформлением? И вы мне поклянетесь, что возвращать ничего не станете. Зачем вам такие искушения и лишние расходы на юристов?» Понимающе усмехнулся Соколовский. «А вот камушек пусть привезет кто-то из ваших воронец». «Можете позвонить и дать команду». Соколовский не заметил, какой диковатой радостью вспыхнули глаза старого ворона, который увидел возможность изменить ход событий. Он достал телефон, позвонил жене и скупо описал ситуацию, произнеся только ей одной известный словарный код. «Я все поняла, выезжаю, все привезу», — заверила его вороница. «Ну вот и чудесненько». «А мы с вами пока к нотариусу пройдемся, Тут недалеко. Он в соседней комнате нас дожидается». Довольно кивнул Соколовский. «А эти?» Дед кивнул на воронов, которые уже едва-едва уворачивались от игруньи ящери. «Ну, пусть побегают еще. А что? Это стимул, чтобы вы быстренько все подписали». Разулыбался Соколовский, который вообще-то ждал от этой беготни получения дополнительного эффекта. Нотариус с помощником действительно дожидались в соседнем помещении. Документы на передачу владений были подготовлены стремительно, подписи сторон заверены еще быстрее. Наконец-то Соколовский придирчиво и сознанием дела проверил последний документ и отправился проводить нотариусов к выходу. А дед Крамеша, злобно ухмыльнувшись ему в спину, дождался, пока закроется дверь, потянул из кармана телефон и... почувствовал на себе пристальный и очень недобрый взгляд. Поворот головы налево обеспечил ворону лицезрение здоровенного гуся, которого вот только что тут не было. Шелест перьев справа сообщил о том, что гусей вообще-то двое, и тот, который справа, точечным броском ухватил телефон, ловко выдернув его из руки. «Да я вам сейчас шею посвара! «А щиплют не хуже ящери», — сообщил Соколовский, входя в комнату. «Неужели же вы думали, что я вас просто так тут оставлю и даже без присмотра? Ну, как вы так меня недооцениваете? Аж обидно». «Ничего, ничего, надо немного подождать», — бормотал про себя дед, дожидаясь жену. «Она-то все сделает как нужно». Жену, которая прибыла через час, проводила в комнату какая-то рыжеволосая женщина средних лет, которую дед Крамеша еще не видел. Правда, видели многие из его рода. Видели и уж точно не забудут. «Отпустите моего мужа! Я привезла вам камень!» Вороница с гордо поднятой головой шагнула навстречу Соколовскому, протягивая ему руку для пожатия. А он в ответ насмешливо покачал головой. «Ну-ну, я не жму руки врагам. Сейчас люди этого мира уже позабыли, почему этого делать не надо». «Но я-то знаю, что перстни разные бывают, да?» Он рассмеялся прямо в лицо Вороницы. «Неужели же вы могли подумать, что я не учую запах яда, которым наполнена полость у вас в кольце, или не опознаю, чем пропитан мешочек, в котором лежит камень? а а, -а Еще есть пузырек с редкой ядовитой гадостью у вас за отворотом рукава! Право же, не стоило так тратиться!» Все эти средства дорогие и уникальные». Вороница кинулась на врага и тут же была поймана гусями. «Нет-нет, не нужно делать резких движений. Понимаете, вы же только что еще и на супругу попали», сообщил затасковавшему верхолётному Филипп. «Ну вот, целенаправленное покушение на меня. Вы же сами осознаете, что я не могу это просто так спустить. Правда?» Так. Что у нас там еще ценное имеется? А, знаю, есть у вас по слухам несколько редчайших книг по травам и их свойствам. Вот эти мы возьму за отравительницу. Пусть дочка ваша привезет. Вы только предупредите ее, чтобы приехала спокойно, без вот этого всего. А то у меня терпение, знаете ли, тоже не безграничное. А я уж и не помню, кто мне его так долго испытывал? Улыбка сияла белизной, а в глазах был такой обжигающий лед, что верхолётные сочли за лучшие, пока не нарываться. Камень положите на поднос, приказал Соколовский, а кольцо и пузырек с ядом отдайте гусям. Потравите птиц, ухмыльнулся дед. Нет, им это не угрожает, отозвался хозяин дома и положения. Аккуратно взял поднос салым бархатным мешочком. в котором хранился выторгованный камень, и покинул помещение. Гуси забрали переданное, нырнули за дверь и буквально сразу же вернулись, не оставив гостям ни малейшего шанса изменить расстановку сил. Они так и караулили высокоранговых пленников, не давая им сдвинуться с места или обменяться какими-то словами, моментально поднимали такой крик, что говорящего было попросту не слышно. Соколовский вернулся в гостиницу, когда ему сообщили, что прибыла мать Крание и Крамиша. «Что? Книги привезены, а начинки в них нет? Разумно. Я уж и не знаю, чем бы ваш род вас выкупал. Разве что кубышку распечатывали бы». Весело сказал он очень мрачной воронице. «Кстати, ваш муж теперь без морока. Я не стал его отпускать с остальными, которые действовали не по своей воле. Он все-таки член вашего рода». так что сами с ним будете разбираться. «Где мои родители и моя дочь?» сквозь зубы спросила она, не обратив ни малейшего внимания на известие про мужа. «Родители вон там, а вашу дочь я сейчас приведу к выходу». Соколовский действительно проводил кранию к тяжелым резным дверям и усмехнулся, глядя на воссоединившееся семейство. «Позвольте дать вам всем совет. Забудьте, что вы знали крамиша». И еще никогда не пытаетесь перейти мне дорогу или как-то навредить мне и моим подчиненным. У вас осталось уже не так много влияния и имущества. Можете не расплатиться. Верхолётные едва сдерживались, чтобы не ответить негодяю, который так лихо, низверг их с высоты почти сбывшейся мечты в зияющую пропасть. Не выдержала, конечно, самая юная и неумная. Крания закричала «Я прокли!» «Замолчи!» — раздался голос очень красивой вороницы, которая шагнула к собравшимся из-за полуоткрытой двери. «Да кто ты такая, чтобы мне указывать?» — взвизгнула Крания. «Я прокли!» «Все, что ты пожелать захотела сейчас, на тебя прилетит вороновым пером. Ты хотела сгубить, значит, вспомнишь не раз». «Эта память не дремлет под чёрным крылом!» Нараспев произнесла крылана, которая и так едва-едва сдерживалась, чтобы не разобраться с дальними родственниками. «Что? Что ты сделала?» — хрипло ахнула мать крание. «Она получила обратно свое проклятие! Она-то знает, что думала пожелать, и как только она захочет кого-то уничтожить, пожелать зло и осуществить это...» «Все ее посылы будут происходить с ней самой!» «Ай!» — вскрикнула Крания на ровном месте, споткнувшись и врезавшись всем телом в стену. «Ну и зачем было мечтать о том, что я так ударюсь?» — пожала плечами Крылана. «Ты лучше подумай, что я еще могу с тобой сделать за твои планы!» Крылана повернулась к главе рода, посмотрела ему в глаза, взметнулись черные волосы, словно она стояла в ветреном потоке. «Никогда не пытайтесь приблизиться ко мне или моим близким, а уж тем более навредить. И уговорить не думайте, мне ваши игры не неинтересны. Иначе я не сокол, мне никакая вирра и не понадобится». Два дома отстояли друг от друга на приличном расстоянии. В одном царили стылые сумерки, отчаяние и лютая злоба. Она... Да, она же мечта, мечта нашего рода. Она бы прославила нас. Она была бы королева ворронов, всех ворронов по эту сторону, все кланялись бы нам. Метался по своим комнатам глава рода, и ему казалось, что крылатые тени предков летят следом, оглушительно каркая, а на самом деле вокруг были только облезлые, ощипанные и пораненные родичи, которые разбегались кто куда. Взлететь пока не мог ни один. «Крайн и она, и наш род был бы непобедим! Почему все пошло не так?» На этот вопрос он не мог найти ответа. Разоренные хозяйственным Соколовским родовые владения, дичайший позор и крушение всех упований и планов, потеря драгоценного камня и ценнейших книг — все это меркло перед тем, что род остался беззащитен перед обиженными и униженными соседями, Крайн навечно потерян, а Крания явно не в себе. Она была накрепко заперта в своей комнате. Впрочем, Крания ей не могла куда-то выйти. Мать и бабка напоили ее очень сильным снотворным, потому что она бесконечно желала каких-то гадостей окружающим, и мать с бабкой боялись, что она себе что-то сломает или попросту расшибется. Второй дом, а точнее нарушные владения, напротив сияли всеми огнями. «Ну, победа! Полная Виктория по всем фронтам!» — улыбался сам себе Соколовский. «Даже то, что не собирался, они мне на подносе преподнесли. Кстати, Руха, убери, пожалуйста, эту ядовитую шкурку с камня. Касаться-то мешочка очень опасно даже в перчатках». «Это я тебе на слово поверю. Я с таким ядом не сталкивалась». Руха подбросила на ладони горящий шар, направила его, и он попал точно в центр подноса. Мешочек вспыхнул и мгновенно истлел, полыхнув мерзковатым бурым пламенем. «Пепел тоже убрала», — кивнула на поднос Рууха. «Он мне не понравился». «И правильно, очень неприятная штука», — согласился Соколовский, бережно убирая поднос с камнем в сейф. «Ну что, как там наша ящерь?» «Представляешь, устала наконец-то», И гуси, памятуя о своем наказании, которое ты им назначил, загнали ее все-таки в ловушку. Благо, она стала как раз подходящего размера. «Ну, наконец-то! А то сколько можно? Я просто с наслаждением отнесу ее туда, где на нее есть управа. Пусть с ней ее хозяйка и разбирается». «Когда полетишь?» «Ну, пока чуть погожу. Надо понаблюдать за обстановкой». Да и Крамиш нуждается в присмотре. Он же все таки вернул себе волю морочить по желанию. Думаешь, сорвется? Он же под клятвой. Да, но воспитывался он в диких условиях. Клятва клятвой, но мне-то он навредить вряд ли сможет. Но кроме меня много кто есть на свете. Так что доверяй, но проверяй. Соколовский прекрасно помнил, как доверял первому своему другу, который был именно что ворон, И чем это все закончилось, тоже помнил. Так что по граблям решил не плясать, ибо он человек разумный.